Заржала лошадь впереди в чаще, куда солнце едва проникало, сквозь густые, почти сомкнутые верхушки сосен, и тогда между коричневыми стволами он увидел огороженный веревкой вагон. Лошади стояли, повернув головы в сторону приближавшихся людей, а по эту сторону веревки под деревом лежали кучи седла, прикрытые брезентом. Когда они подошли совсем близко, старик и Пабло остановились, и Роберт Джордан понял, что он должен повосхищаться лошадьми. — Да, — сказал он, — просто красавцы. Он повернулся к Паблу. — У тебя тут своя кавалерия. В загоне было всего пять лошадей, три гнедых, одна буланая и одна пегая. Роберт Джордан окинул взглядом их всех и затем стал присматриваться к каждой в отдельности. Пабло и Ансельму знали им цену, и Пабло стоял рядом, гордый уже не такой печальный и любовно глядел на них, а у старика был такой вид, словно это он преподнес Роберту Джордану неожиданный сюрприз. «Что? Нравится?» — спросил он. «Все моя добыча», — сказал Пабло, и Роберту Джордану приятно было, что в голосе у него звучит гордость. «Вот этот хорош», — сказал Роберт Джордан, указывая на одного из гнедых крупного жеребца с белой отметиной на лбу и белой левой передней ногой. Это был красавец-конь, словно сошедший с картины Веласкеса. — Они все хороши, — сказал Пабло. — Ты знаешь толк в лошадях? — Да. — Тем лучше, — сказал Пабло. — Видишь, что у них какие-нибудь недостатки? Роберт Джордан понял — это проверка его документов человеком, который не умеет читать. Лошади по-прежнему стояли, подняв голову и смотрели на Пабло. Роберт Джордан пролез под веревкой и хлопнул пегую по крупу. Прислонившись к дереву, он внимательно смотрел, как лошади кружат по загону, еще раз оглядел их, когда они остановились, потом нагнулся и вылез. «Буланая прихрамывает на правую заднюю», — сказал он Паблу, не глядя на него. «У нее в копыте трещина. Правда, если подковать как следует, это дальше не пойдет, но долго скакать по твердому грунту ей нельзя, копыта не выдержит». «Мы ее так и взяли с трещиной в копыте», — сказал Паблу. «У самой лучшей твоей лошади, у Гнедова с белой звездой, на бабке оплыв, который мне не нравится». «Это пустяки», — ответил Пабло. Он зашиб ногу три дня назад. Было бы что-нибудь серьезное. Уже сказалось бы. Он откинул брезент и показал седла. Два седла были простые, пастушеские, похожие на седла американских ковбоев, одно очень нарядное, с цветным теснением и тяжелыми закрытыми стременами, и два — военные, черной кожи. «Мы убили двух жандармов, — гвардия Сивил, сказал он, объясняя происхождение военных седел. Это серьезное дело. Они спешились по дороге между Сеговией и Санта-Мария-дель-Реаль. Они спешились, чтобы проверить документы у крестьянина, который ехал на телеге. Вот нам и удалось убить их так, что лошади остались целы». «И много патрульных вы убили? — спросил Роберт Джордан. — Несколько человек, — ответил Пабло но так, чтобы лошади остались целы только этих двух. — Это Пабло взорвал воинский эшелон у Аревало, сказал Ансельма. — Он взорвал, Пабло. — С нами был один иностранец. Он закладывал динамит, — сказал Пабло. — Ты знаешь его? — Как его зовут? — Не помню, чудное такое имя. — Какой он из себя? — Светлый, как и ты, но не такой высокий. Большие руки и нос перебит. Кашкин, сказал Роберт Джордан. Наверное, Кашкин. Да, сказал Пабло, чудное такое имя. Похоже на то, что ты назвал. Где он теперь? Умер в апреле. И этот тоже, мрачно сказал Пабло, все мы так кончим. Так все люди кончают, сказал Ансельму. И всегда так кончали. Что это с тобой, приятель? Что это на тебя нашло? У них сила большая. — сказал Пабло. Казалось, он говорит сам с собой. Он мрачно оглядел лошадей. — Вы никто не знаете, какая у них сила. У них раз от раза все больше силы, все лучше вооружения, все больше боеприпасов. Сам видишь, какие у меня лошади. А чего мне ждать? Изловит и убьют, вот и все. — Бывает, что и ты ловишь, не только тебя, — сказал Ансельмо. — Нет, — сказал Пабло. — Теперь не бывает. «А если мы уйдем отсюда, куда нам податься?» «Отвечай, ну, куда?» «Мало ли, гор в Испании, чем плохо в сьерра де гредос если уж придется уходить отсюда?» «Для меня плохо», — сказал Пабло.